Глава 58. Дворец императора располагался на невысоком пологом холме. Величественное здание, отделанное серым гранитом и голубым мрамором, возвышалось над огромной дворцовой площадью и окружавшими ее каменными в три 4 этажа домами высшей знати. От площади радиально разбегались вымощенные булыжником улицы, застроенные двух трехэтажными жилыми домами, где первые этажи занимали магазины, лавки и ресторации. Двери этих заведений оказались гостеприимно раскрыты. Яркое солнышко сулило погожий день, и горожане, выманенные теплом на улицу, чинно прогуливались мимо, то и дело ныряли в прохладные недра, привлечённые пасулами зазывал и вкуснейшими ароматами. Довольно широкие улицы имели четыре полосы движения: две основные и две дополнительные для скоростного передвижения, отгороженные магическим барьером от тротуаров. Такие специальные полосы и установленные места переходов отличали столицу от Брасова с его хаотичным движением. Привычная к неразберихе приморского городка, по приезде в столицу я едва не организовала аварию, забравшись на чужую полосу. Среди людской пестроты и суеты зданий белых, желтоватых и песочных оттенков, чуждая громада из черного базальта нависал храм темного бога. Глухая коробка с зияющим провалом входа прижалась к северной городской стене. Как поведала Рокси, собирающаяся посетить обитель бога, он вытесан магией из единого монолита. Стены снаружи и внутри украшены рунами которые могут прочесть лишь жрецы, и его видно из всех точек города. Именно из этого храма шпионы Револы выкрали сведения о сияющих, что положило начало гонениям на шибитов. Я сразу же прониклась неприязнью к этому храму. Принцесса звала меня с собой, но я наотрез отказалась. Светлая богиня и так гневается на меня, посылая испытания за испытанием. Не стоит испытывать ее терпение еще больше. Мы с Раулем как раз направлялись к северным воротам, и мрачный храм был нашим ориентиром. Проезжая мимо, я заметила гигантские спирали, зигзаги и кресты, вырезанные в черном камне. Видимо, те самые руны, о которых упоминала Рокси. Мне показалось, или действительно несколько рун вспыхнули ярким белым светом. Решив, что это лучи светила отразились на полированной поверхности, я спешно отвела глаза и добавила газу, нагоняя паладина. За городской стеной широкая укатанная дорога вела через поля к лесу, темными зубцами вековых деревьев врезавшемуся в голубую дальнее небо. Нам к капушке шесса. Там уже ждут. Не отставай. Неприветливо буркнул Рауль и рванул вперед. Лишь пыльный шлейф взметнулся за ним. Я его нагнала у самого леса. За опушкой ярко вспыхивала Зарево, слышались смех и разговоры. Рауль, не дожидаясь меня, исчез за небольшой рощицей молодых елочек. Гомон сменился криками приветствий, паладина заметили друзья. Я замешкалась, коря себя, что плохо исполняю роль телохранительницы. Не дождалась Рокси в гараже, поддавшись гневу на Тринити. Среди криков за опушкой не расслышала голоса принцессы, а она всегда успевала вставить в любой разговор острое словечко. Вам помочь, шесса? Неожиданность и знакомая интонации прозвучавшего голоса заставили вздрогнуть. Не разговаривай с этой заморажкой, Эндер. А это шипение я узнаю из тысячи змеиных. «Позор ни шесса, её с помойки забрали. И оглянулась. Циклоход Эндера притормозил за моим. За спиной улыбающегося мужчины восседала ходячая реклама ювелирной лавки. Тринити и обливала меня презрением за неимением помоев. Меня забрали, а вас там, похоже, забыли, парировала я, не ответив на предложение паладина. Да как ты смеешь, заморашка, возопила Пася Гендера, порываясь встать и грозя кулачком в мою сторону. Я дочь первого советника императора. Мой отец имеет влияние на императора и его шессу, а шесса Ловалия входит в совет, который решает судьбу таких, как ты. Договоришься, и тебя сгноят в подземных казематах дворца. Я лишь изогнула бровь и насмешливо хмыкнула, игнорируя угрозы. После башни в револе меня мало что могло напугать. Слушая свою пассию Эндер морщился, словно унюхал что-то отвратительно пахнущее, в душе шевельнулась жалость к паладину, не посмевшему отказать спесивой идиотке. Чем же заслужили такое раболепие пешэссы? Может, сходить в храм тёмного роксии и спросить у жрецов, что за шум, а драки нет? Рядом лихо затормозила рокси, из-под колес циклохода полетели комочки земли и старая хвоя. Так, Болтаям о том Осём Шестсот Тринити обещает ознакомить меня с темницами вашего батюшки, обещает незабываемые ощущения от проживания там. Решила всё перекинуть в шутку и не заострять, не понимая, чего взъелась Тринити на этот раз. Кажется, мы всё прояснили между собой. Я иду на бал с Андресом. Чего ей не мётся? Рокси кивнула, давая знак, что поняла, о чём я толкую, и, повернувшись к Тринити, не успевшей скрыть презрительной гримасы из-за испачканной маслом одежды на принцессе, растягивая буквы сладко пропела: Знаешь, Трин, я тут подслушала разговор батюшки и ше ссылавали. Скоро юбилей заключения мирного договора между Таймерией и Империей Драконов. Наши страны обменяются не только традиционными подарками, но и девицами самых знатных родов. Ваша семья самая родовитая после императора. Твой брат, второй Хантар, получит драконицу в жены, а ты отправишься в горы. Лавиния особо настаивала на твоей кандидатуре. Ее же поддержал совет Такая сияющая шесса настоящее сокровище для любого рода. Драконы так любят побрякушки. "Ну как же это?" растерянно произнесла шесса. "Быть не может. Почему я? Пусть заморашка едет." "Ну что, ты трини? Как же мы отдадим драконам безродную грязнулю?" Она подмигнула мне. «Еще обидятся и войну начнут. Ты у нас самое лучшее, истинная сияющая во всех смыслах." Рокси усмехнулась, глядя на вытянувшееся и побледневшее лицо Тринити, и вновь заговорщицки подмигнула мне. Но не лицо принцессы меня интересовало в этот момент. Эндер весь светился от надежды и счастья. Голубые глаза наливались ярким белым пламенем. Свет рвался из мужчины наружу, подсвечивая кожу жемчужным сиянием. Я залюбовалась, уставившись на него. Рокси мгновенно среагировала, спрыгнув с циклохода, встряхнула руками и на мужчину полился поток воды. Сияние тут же погасло. Эндер тряхнул мокрыми кудрями. Тринити заверщала, когда вода попала на нее. Лучше бы сохраняла оцепенение, честное слово. Этот день явно не задался. Паладин, мое мнение не разделял. Украдкой показал Рокси знак одобрения, он магией разбудил воздушного стихиаля, циклоход неожиданно взревел и рванул вперёд. Тринити звонко взвизгнула, уцепившись в широкие мужские плечи, напоследок одарив меня взглядом полным неприязни.